Стоило Кате переступить порог редакции, увидеть лица коллег, услышать их радостные вопли. Наконец-то! Заждались! Стоило окунуться в привычную атмосферу деловой суеты, как она поняла, что сегодня задержится здесь надолго. Смущало лишь одно — шуба, на которую все сразу обратили внимание. Гладили мех, спрашивали, сколько стоит, где покупала. Многозначительно переглядывались. Не поняв такого внимания, не столько к собственной персоне, сколько к меховому изделию, Катя быстро спрятала шубу в шкаф. Жорж Санд встретила ее с улыбкой и, словно прочитав Катины мысли, предложила приступать к работе прямо сейчас. Накануне, как выяснилось, она даже подготовила список тем, которые не мешало бы осветить, и отобрала несколько читательских писем, на которое стоило отреагировать. И сразу после утренней планерки попросила Стрельникову освободить рабочее место проскуренной. Выслушав краткие вводные, Катя собралась была покинуть кабинет главного редактора, уже дотронулась до ручки двери, но в последний момент остановилась. — Спасибо, Евгения Александровна. Спасибо за понимание и за жизненный урок. Это не мой урок, Катюша. Это жизнь, и преподала тебе урок. Я лишь дала передышку, позволила разобраться в себе, сделать выводы. Надеюсь, ломка закончилась. Журналистский кризис среднего возраста ты пережила. Захочешь, позже поговорим на эту тему поподробнее. Я рада, что в тебе не ошиблась. Так что удачи. Пройдя к своему рабочему столу, на котором были лишь редакционный телефон, клавиатура и монитор, Катя привычным движением нажала кнопку пуска, а в необыкновенно приятном возбуждении дождалась полной загрузки компьютера, улыбнулась появившемуся на мониторе приветствию от Майкова и помахала ему рукой через стеклянную перегородку. На душе стало... Тепло и спокойно. Вот он, ее дом. Ее профессиональная семья. Жаль, что Вадим не хочет этого понятия и не может разделить с ней радость. Вспомнив Алладышеве, она машинально глянула на часы. Скоро должен приземлиться. Открыв папку Камоловой, Катя пробежала взглядом по собранным письмам, вырезкам и сразу потянулась в сумку за флешкой. Там у нее была специальная папочка, куда время от времени заносились фразы, факты, события, мимо которых нельзя пройти равнодушно. и кладезь мыслей и набросков на перспективу. Одно из писем о чем-то ей напомнило. Так и есть. В сохранившихся записях был краткий пересказ истории, основная тема которой пересекалась с темой лежавшего в папке письма. Насильственная разлука матери с детьми. Только там отец после развода вывез детей далеко за границу, а здесь женщина разлучилась с детьми, попав в колонию. За что наказание понятно? Вскрывшаяся в деревенском магазине растрата. Но почему дали так много? Пять лет. Тоже мне общественно опасный элемент. Да в сравнении с хищениями, которыми пестрят новости, украденная сумма и рядом не стояла. А четверо детей в это время растут в казенных стенах без материнской заботы и ласки. Сложная, деликатная тема не только с правовой точки зрения, но и с человеческой. Наверняка в женской колонии полным-полно таких осужденных. Что касается истории, изложенной в письме, Невольно возникал вопрос, чем же занимался адвокат. Хорошо бы выехать на место. Задумавшись, с какой стороны ко всему этому подступиться, она открыла поисковик, чтобы найти дополнительную информацию. Время от времени к ней подходили коллеги, расспрашивали об отпуске, делились новостями, радовались ее выходу на работу, так как совсем запарились без главного пира редакции. От этого на душе становилось еще теплее, в которой раскати убеждалась в правильности принятого решения. Она должна заниматься тем, чему училась, что умеет и чего от нее ждут. Около шести вечера наконец-то позвонил Вадим. Долетел, сейчас едет в гостиницу, уже успел соскучиться, поинтересовался как ее встретили в редакции. Услышав, что Катя уже включилась в работу, он признался, что именно этого и ожидал. Конечно, с одной стороны это хорошо, но с другой не очень. Заодно похвалил себя, что научился предугадывать ее действия и предполагал именно такой ход событий. И посетовал. Видимо, она с ним не до конца откровенна, так как такое не случается спонтанно. Однако все было произнесено без обид, в свойственной Вадиму шутливой манере. Так что сомнения в его искренности у Кати не возникло. И это тут же вызвало у нее ответную реакцию. Повинившись, что не призналась во всем заранее, не хотела его расстраивать, она пообещала, что такое больше не повторится. Во всяком случае, обо всех идеях и намерениях родившихся в ее голове, он будет узнавать первым. Правда, одно беспокоит. Сможет ли мужская психика выдержать поток взбалмошного женского сознания? Вадим расхохотался и по секрету сообщил, что уже давно приступил к тренингу, а потому сегодня позвонит еще и не раз. Продолжая. Милую словесную пикировку Катя ради экономии денег посоветовала ему самому не звонить, а дожидаться ее звонка, роуминг дешевле на входящие. Тот снова рассмеялся. Если учесть ее хроническую журналистскую занятость, то как раз ожидания его психика и не выдержит. Но он прислушался к ее рекомендации и в дальнейшем воспользуется номером немецкого оператора. Поторговавшись еще немного, они сошлись во мнении: так и быть, никакой очереди в звонках, как и во всем остальном, что забавно целую на прощание они произнесли одновременно, словно торопились опередить друг друга. Отложив телефон, Катя откинулась к спинке кресла и невольно улыбаясь прокрутила в голове разговор. Ура! Звезда отечественной журналистики вновь воссияла. Услышала она радостный вопль за спиной и тут же почувствовала прикосновение к щеке чего-то колючего. О, еж грешным делом стал подумывать. Все, смылось проскурино. Так и не вернувший долг бедному папарацци. Какой долг, Винечка? Недоуменно посмотрела на него Катя и ахнула. За три недели, что они не виделись, Фотокор изменился до неузнаваемости. Во-первых, отрастил приличную щетину, которая была ему к лицу. Во-вторых, постройнел, в-третьих. А в-третьих, жизнеутверждающий блеск в глазах Патюни свидетельствовал только об одном — жизнь продолжается и отнюдь не в гордом одиночестве. Как какой долг! А когда... «Неслись из аэропорта? Кто вместе с тобой, можно сказать, жизнью рисковал?» — округлил он глаза. «Вот она, человеческая благодарность!» «Это!» — Катя махнула рукой. «Прости и забудь! Все в прошлом. Лучше расскажи, как дети. Оклемались?» «Да, оклемались. Куда денутся?» Спустя пару секунд он подтянул стоящий поодаль стул, присел и наклонился к Кате. «Ответь по секрету. Кто он, твой новый супергерой? А тебе зачем?» «Ну как зачем?» «В коллективе сплошное шушуканье. Проскорина ушла от мужа-бизнесмена к чуть ли не олигарху. Добрая половина из завидовалась. И там была пристроена, и здесь подфартила. И кто ж главный сплетник? Не ты ли Венечка?» «Обижаешь!» — отодвинулся он от стола. Делать мне больше нечего, как в бабе и сплетни нос совать. Своих забот по горло. Только шило в мешке не утаишь, дорогуша. Город-то маленький. То там вас вместе видели, то здесь. Знаешь, сколько шубу твою обсуждать будут? Снова придвинулся он и заговорщицкий зашептал. Ты хотя бы намекни, кто он такой. Ты ведь мне друг, друг, а я тебе. — Должен же я знать, с кем мой друг проводит время. Я уж и спать спокойно не могу. — Он хороший человек, Веня, так что спи спокойно, — в тон ему тихонько ответила Катя. — Лучше расскажи, сколько лет стукнула очередной избранница твоего сердца? — А с чего ты решила, что таковая появилась? — слегка покраснел Фотокор. Да лыбишься ты, как мартовский кот. Не избранник же у тебя нарисовался? Тьфу ты на тебя! Борезгливо помощился Венечка. Ох и вредная ты проскурена! Не успела выйти из отпуска, а уже настроение испортила. Демонстративно обидевшись, он встал и потянул за собой стул. — Вень! — негромко окликнула его Кать. — Вень! — вернись, я все прощу. Я по тебе соскучилась. Патюня замер. Сделал вид, что колеблется, затем быстро развернулся и плюхнулся в подтянутый следом стул. — Ну так бы сразу, а! — расплылся он в улыбке. — Я тоже успел соскучиться. — Двой Буську! — вытянул он губы в трубочку и подался ей навстречу. Раздался громкий чмок. — Пфу, Терпеть не могу небритых мужиков! — скривилась Катя. «А то я не знаю!» — расхохотался довольный Патюня. «Вот она, маленькая мужская месть!» Не успел он договорить, как тут же получил по голове папкой, из которой посыпались подготовленные комоловые материалы. «Все, все, все, все! Сдаюсь!» Поднял он руки, согнулся и стал собирать бумаги с пола. «Идешь сегодня на день рождения к майкову ёлки Елки-палки! Совсем из головы вылетело!» Забыла поздравить, расстроилась Катя. Вот только идти мне никуда не хочется. Поздравить еще успеешь, а вот если не пойдешь... Лёня обидится, шмыгнул носом Венечка. Как-никак тридцать пять стукнуло. Он всю редакцию пригласил, и журналистов полминска. Боишься, что кавалер не отпустит. Ну почему не отпустит? Отпустит. Настроение не в тему, попыталась она оправдаться, если честно, ей в самом деле никуда не хотелось идти, а уж тем более веселиться в шумной компании. Было только одно большое желание — поскорее вернуться домой и попытаться уснуть. А то навалится грусть тоска, Вадим далеко, нет его рядом. Тут-то в ней изменилось за последние недели. При этом настолько, что Катя стала совершенно другая.